Дверь У лаников было много функций, а еще они могли менять форму. Надо было выбрать в меню или нарисовать на экране то, что ты хочешь, и ланик мог принять форму наручных часов: или яблоко, или бус, или книжки, или носового платка, или растянуться в ширину и длину, как домашний кинозал. Конечно, ланики тоже надо было заряжать, а энергии для подзарядки оставалось мало. На острове Добриков электричество оставалось только на космическом корабле. А корабль, как мы знаем, захватили Пузик и Мудрик. Добрики собирались наделать солнечных батарей, но они успели. Поэтому ланик Фантика был давно разряжен. А сейчас он запищал. «Нам хлеба не надо. Работу давай!» Он всегда так пищал, когда полностью разряжался. Но как он мог ни с того ни с сего зарядиться? Но подумать об этом Добрики и Масик не успели. На ланике высветилась надпись «Чтобы войти, введите ваши имена». Фантик написал «Появилась новая надпись. Одновременно прикоснитесь к экрану входа». Друзья переглянулись. «Ой!» — пискнул Масик. «Страшно!» масику тоже было страшно, но он не хотел показать Масику, что боится. Он махнул рукой и сказал «Эх!». И Фантик сказал «Эх!». А Масик сказал «Ох! Кажется, я заболел. Не ходи там!». И сел на землю. «Не ходит? Это болезнь такая!» Объяснил он «Когда ходить не можешь!» О! Очень страшная болезнь, и о -о очень редкая. Ага, сказал Фантик. Такая редкая, что ее вообще не бывает. Ну, катусик, помоги мне его вылечить. Добрики взяли масика под руки, подняли и подвели к двери. Но он от страха потерял сознание и повис на руках добриков, как мягкая игрушка с шариками внутри. Добрики решили оставить его здесь а сами глубоко вздохнули, сказали «раз, два, три» и прикоснулись к экрану.